А лайфхак 22. Станьте успешным предпринимателем по отношению к собственной жизни. Рассчитывайте ваш капитал. Каждый человек является предпринимателем по отношению к собственной жизни. Жизнь каждого человека это его маленький бизнес. Каждый из нас инвестирует в своё образование, здоровье, чтобы получить доход в будущем. Навыки и знания человека это его продукт, который он продаёт рынку труда. Успех каждого Во многом зависит от правильного позиционирования себя на этом рынке. Получение первых денег и инвестирование их в своё развитие даёт человеку неоспоримые конкурентные преимущества в будущем. Напоминает бизнес. Да, так оно и есть. Все мы предприниматели по отношению к собственной жизни. Не задумывались об этом? В таблице приведена параллель между предпринимателем и человеком. Предприниматель ищет бизнес-идею, благодаря которой можно заработать деньги. Любой человек ищет сферу деятельности, в которой он мог бы зарабатывать деньги. Предприниматель вкладывает в бизнес своё время и деньги. Любой человек вкладывает время и деньги в своё образование. Предприниматель для финансирования бизнеса может привлекать деньги инвесторов и кредиторов. Любой человек для оплаты образования и содержания во время обучения использует деньги родителей, инвесторов или берёт образовательный кредит. Предприниматель проводит рекламную кампанию своих товаров и услуг. Любой человек рассылает резюме, рекламирует себя работодателям. Предприниматель совершенствует продукт, работу, услугу, которую продаёт бизнес. Любой человек совершенствует свои навыки, повышает квалификацию. Предприниматель, вкладывая деньги в активы, приобретает склады, машины, оборудование и так далее. Любой человек, вкладывая деньги в активы, приобретает квартиру, машину, акции. Предприниматель отлаживает бизнес-процессы компании, уходит от оперативного управления бизнесом, занимается только стратегическим управлением, делает бизнес источником пассивного дохода. Любой человек находит в своей жизни оптимальный для себя баланс: работа, семья, внимание к себе. достигая уровня, когда выбирает ту работу, которая доставляет ему удовольствие, формирует портфель активов: банковские вклады, недвижимость, бизнес, акции, пенсионный счёт. Занимается стратегическим управлением портфелем активов. Делает основным источником поступления денег пассивный доход. Какие предприниматели достигают успеха? Те, кто предлагает востребованные рынком товары или услуги. Те, кто постоянно совершенствуют и изменяют свой продукт в ответ на изменения потребности потребителя. Какие люди достигают успеха? Те, кто предлагают нужные в данный момент рынку труда навыки, те, кто готов постоянно изменяться в ответ на изменения запросов работодателей, клиентов. Предприниматель, выстроивший стратегию развития своего бизнеса, успешнее того, кто этого не сделал. человек, выстроивший стратегию развития своей жизни, успешнее того, кто этого не сделал. Задайте себе вопрос: что будет, если я выйду из дома без цели и не буду понимать, куда надо идти? Наверное, логичный ответ вернусь. А ведь в жизни многие так и возвращаются всё время назад. Назад к невысокой зарплате, неадекватному начальству или того хуже, к пособию по безработице. Некоторые люди умудряются даже в 40-летнем возрасте надеяться на помощь или наследство родителей, то есть вообще из состояния детства не выходят. И, конечно, всех ожидает в конце жизни пассивный доход. Просто у кого-то эта пенсия в размере 5-7 тысяч рублей, а у кого-то миллионный доход от сделанных инвестиций. Понятно, что долларовыми миллионерами и миллиардерами все быть не могут. Но обеспечить себе достойную жизнь – состояние каждой, кто приложит к этому усилия. Помните, что перетаскивание кирпичей с места на место это тоже труд, только результат этого труда равен нулю. Как оценить результат деятельности предпринимателя, понять, насколько он богат? Необходимо рассчитать капитал предпринимателя. Капитал это разница между активами и обязательствами. Пример. На 1 января 2000 нного года стоимость активов предпринимателя денег, недвижимости, товарных запасов составила 10 млрд руб. Обязательства перед банками Поставщиками, государством составили 9,5 миллиардов рублей. Его капитал на 1 января 2018 года равен разнице между активами и обязательствами и составляет всего полмиллиарда рублей. Причем это не означает, что денег у него сейчас столько в распоряжении. Сумма может быть равна 1 тысяче рублей. А чтобы получить остальные деньги в распоряжении, предпринимателю необходимо продать все свои активы и погасить обязательства. Однако этот нюанс не мешает оценивать богатство по размеру капитала. Всем понятно, что деньги работали. Они должны быть вложены в активы, приносящие доход. Как определить, насколько предприниматель стал богаче за год? Необходимо рассчитать активы, обязательства и капитал на 1 января 2000 нного года. Продолжаем пример. На 1 января 2000 нного года стоимость активов предпринимателя составила 8 млрд руб. Обязательства составили 7 млрд руб. Его капитал на 1 января 2000 н нового года составляет 1 млрд руб. На 1 января 2000 н нового года капитал был пол млрд руб. То есть за год предприниматель стал богаче на пол млрд. Богатство любого человека также определяет размер его капитала. Готовы рассчитать свой? Берите лист бумаги и ручку. Ниже описываю возможные варианты активов и обязательств. Если они у вас есть, пишите суммы по пунктам. Если какого-то актива или обязательства нет, пишите в этом пункте 0. Обратите внимание, расчёт капитала происходит на определённую дату. Сейчас считайте свой капитал на дату чтения этого лайфхака. Расчёт капитала. Начали, считаем активы. Первое. Недвижимость в собственности, не обременённая ипотекой. Пишите рыночную стоимость принадлежащей вам недвижимости, стоимость, за которую реально можете продать недвижимость в течение 3 месяцев, если выставите объект на продажу. Если вам принадлежит доля от объекта, пишите её стоимость, только если есть возможность продать объект по частям. Если объект возможно продать только целиком, пишите 0. Например, у вас право собственности 1/5 доли в двухкомнатной квартире. Вы понимаете, что реализовать 1/5 доли практически нереально. Родственники согласия на продажу объекта не дадут. К сожалению, стоимость этого объекта для вас ноль. Итак, пишите реальную стоимость возможной продажи объектов: квартира, дом, дача, земельный участок, гараж. Написали? Переходим дальше. Второе. Чистая стоимость недвижимости, находящейся в ипотеке. Как считать? Пример. Квартиру, по которой необходимо платить ипотеку, можно продать, разумеется, с разрешения банка, за 4 млн руб. И тут же необходимо будет погасить оставшийся долг по ипотеке в размере суммы основного долга. В ипотечном договоре или в личном кабинете банка посмотрите, сколько составляет долг по сумме основного долга кредита на сегодняшнюю дату. В моём примере это будет 3 млн руб. Значит, чистая стоимость квартиры 1 млн руб. Пишем Стоимость, за которую можно продать ипотечную квартиру минус долг по основной сумме по ипотеке на сегодня минус предполагаемые расходы на продажу равно чистая стоимость недвижимости, находящейся в ипотеке. Третье автомобиль. Пишите стоимость, за которую можете реально продать свой автомобиль. Если автомобиль приобретён в кредит, пишите чистую стоимость автомобиля, то есть стоимость, за которую можно продать автомобиль минус долг по основной сумме по автомобилю на сегодня. Минус предполагаемые расходы на продажу, равно чистая стоимость автомобиля, приобретенного по еще не погашенному кредиту. Четвертое. Ценные бумаги. Пишите рыночную стоимость принадлежащего вам пакета ценных бумаг. Пятое. Золото. Тоже актив. Можете взвесить свои золотые украшения, количество граммов умножить на стоимость одного грамма и записать сюда цифру. Напишите стоимость других украшений, которые можете реально продать при необходимости. Шестое. антиквариат, картины. Напишите их стоимость, только если можно продать реально на рынке в течение хотя бы трех месяцев. Седьмое. Яхта, самолет и так далее. Пишите стоимость, за которую можете реально их продать. Восьмое. Доля в бизнесе. Если вы собственник бизнеса, напишите, за сколько реально можете продать свою долю в бизнесе. Девятое. Принадлежащие вам авторские права, патент, доменное имя сайта, хэштег в социальных сетях, которые можете передать по договору за вознаграждение. Оцените реальную стоимость продажи и пишите сумму. Сюда же можете написать стоимость продажи принадлежащего вам канала на Ютубе, блога в социальных сетях. Стоимость продажи это не то, за сколько хотите продать, а то, за сколько потенциальный покупатель желает купить. Вы можете посмотреть, за сколько продаются аналогичные результаты интеллектуального труда. И обязательным условием для написания суммы является понимание, кто потенциальный покупатель. Наличие последнего не означает, что надо обязательно продать авторские права. Наличие реального покупателя значит, что на ваши активы есть спрос. Если вы автор песни, которая нравится друзьям, но не интересует никого из продюсеров, то цена авторских прав на неё ноль. Если до этого времени создавали блог в сетях для получения текущего дохода, раскрутки своего имени, То теперь подумайте, а продать его реально можно? Интересно ли кому-то купить вашу страницу в Инстаграме с миллионом подписчиков? Реальность сделки возрастает, если вы вели не личный, а экспертный, профессиональный блог. Понятно, что стоимость продажи блога исключительно с вашим фото и рассказами о муже и детях равна нулю. Если блог часть бизнеса, то его стоимость пишем в предыдущий пункт. Не дублируйте суммы. Если в наследство достались авторские права на книгу или песни и так далее, и понимаете, что их можно продать, то есть на них есть спрос, пишите реальную сумму продажи. 10. Запишите сумму на всех вкладах, включая тот, на котором подушка безопасности. 11. Запишите сумму денег на дебетовой банковской карте. 12. Запишите сумму наличных денег в кошельке дома. Вот, пожалуй, и весь перечень активов. Складывайте написанные цифры и получите стоимость активов на дату расчёта. Если у вас практически по всем пунктам нули, не расстраивайтесь. Вам есть к чему стремиться. У меня тоже в ряде пунктов нули. Считаем обязательства. При идеальном управлении личными финансами обязательства равны нулю. Если они у вас есть, пересмотрите своё управление деньгами, чтобы рассчитаться по долгам как можно скорее. Перечень обязательств. Первое Долг по потребительским кредитам. Второе долг по кредитной карте. Третье долг по прочим кредитам. Только не пишите сюда долг по ипотеке и автомобилю. Эти кредиты вы уже отняли от стоимости активов. Четвёртое долг по налогам. Зайдите на сайт nalog.ru, зарегистрируйтесь в личном кабинете налогоплательщика и посмотрите свои долги по налогам. Если таковые имеются, пишите. Пятое долги по коммунальным платежам. Шестое штрафы ГИБДД. Седьмое. Долги знакомым, родственникам. Да-да, вспомните, не занимали ли у кого-то сумму денег и не отдали. Особенно вспомните долги перед родителями-пенсионерами. И подумайте, те суммы, которые брали у родственников, это был их подарок или брали в займы с обещанием вернуть деньги. Пишите все суммы, которые должны кому-либо. Будьте честны сами с собой и другими людьми. Складываем цифры по всем пунктам обязательств и пишем сумму. Если она ноль, либо равно долгу по кредитной карте в пределах льготного периода. Примите мои поздравления. Вы уже управляете деньгами грамотно. И да, мои обязательства равны только долгу по кредитной карте в пределах льготного срока. Считаем капитал. От суммы активов отнимаем сумму обязательств. Ура, вы рассчитали сумму капитала. Есть те, кто почувствовал себя миллионером. Ведь это можно достичь, даже имея небольшую квартиру в собственности. И вклад лишь в пределах подушки безопасности. Главное при этом не иметь долгов. Наверное, есть те, у кого получилась отрицательная величина. Что делать? Прямо сейчас написать финансовый план, пересмотреть и сократить все свои расходы, разработать план погашения обязательств. Ещё раз перечитайте и сразу примените лайфхаки по ведению личного семейного бюджета, планированию доходов и расходов, формированию подушки безопасности и, возможно, поменяйте место работы. Вы только что рассчитали величину отчуждаемого капитала. Чтобы обратить его в деньги, необходимо продать право собственности на принадлежащие активы и погасить обязательства. Но чтобы окончательно определить, насколько вы богаты, надо рассчитать стоимость неотчуждаемого капитала, который состоит из вложений в личный бренд и взаимоотношения с окружающими. Этот расчёт намного сложнее предыдущего. Начну с определения неотчуждаемого капитала. Это вложения в нематериальные ресурсы, которые неотделимы от вас и которые могут принести доход в будущем и или состояние комфорта, счастья. Начну с личного бренда. Бренд это узнаваемость вас как профессионала в определённой области. У личного бренда две составляющие: экспертность и узнаваемость. Поясню, можете быть суперспециалистом, но если об этом знают только пара-тройка знакомых, которые обращаются к вам за услугой, высоких доходов не заработать. Раскрутить свое имя можно на страницах соцсетей. Рекомендую прочесть книги по формированию личного бренда и или посмотреть популярные ролики. С точки зрения денег, личный бренд и является основой вашего дохода. Касается на сегодняшний день специалиста любой области. Как оценить стоимость личного бренда? Можно по очень простой формуле. Стоимость личного бренда равна предполагаемой к получению доход от профессиональной деятельности на предстоящие 3-5 лет. Горизонт выберите сами. И минус затраты на формирование бренда, куда входят затраты на обучение, формирование портфеля, раскрутка своего имени. Например, вы блогер. Оцениваете доход, который принесут вам страницы в соцсетях, каналы, доход за счёт рекламы, партнёрских программ и так далее. И отнимаете затраты на создание и раскрутку блога. Получаете стоимость личного бренда. Не можете оценить доходы, можете только подсчитать затраты. тогда пока ваш личный бренд отрицательный. И надо думать над монетизацией своих медиаресурсов. Или, например, вы врач, юрист, повар, учитель, личный бренд Raven, предполагаемый доход от профессиональной деятельности на предстоящие 3-5 лет минус затраты на образование, повышение квалификации, раскрутку своего имени. Соглашусь, что стоимость личного бренда рассчитать очень просто. Но даже попытка расчёта и понимания приблизительной его стоимости дадут представление о том, сколько вы лично стоите на рынке, и можете ли вы зарабатывать желаемое количество денег лично брендом. Или вам проще нарастить капитал, торгуя на фондовом рынке или занимаясь сдачей в аренду квартиры, или открыть на поях с известным музыкантом ресторан и зарабатывать на его бренде. Последний и главный вид капитала это капитал взаимоотношений. Он не поддаётся стоимостной оценке в части дохода. Можно только рассчитать на него затраты как временные, так и денежные, но оценить капитал взаимоотношений надо и мне необходимо управлять. А управлять можно только тем, что можно измерить. Оцените по десятибалльной шкале отношения с женой, мужем, парнем, девушкой, детьми, родственниками, друзьями, а оцените своё здоровье, душевное равновесие, любовь к себе. Да-да, любовь и уважение к самому себе это ваш капитал. Пишем от 0 до 10 баллы по каждому пункту. 0 очень плохо, 10 просто супер. Если отношений нет, например, нет детей или родителей, пишем 0 или просто вычёркиваем этот пункт. Уважение к себе, вложения в тело, вложения в интеллектуальное развитие, состояние здоровья, отношения с детьми, вложения в детей материальные, проведение времени с детьми. Отношения с партнёром, женой и мужем, парнем и девушкой, отношения с родителями. Вы можете ещё дописать пункты в взаимоотношениях с теми, кто для вас важен. Считаем баллы, делаем выводы каждый сам. Вы рассчитали величину своего капитала, оценили капитал в взаимоотношений. А теперь возьмите лист бумаги и напишите тот же расчёт, но в цифрах по каждому пункту, который вы хотите видеть через год, 5, 10 лет. Можете выбрать и более долгий срок планирования. Затем напишите план по достижению желаемой величины капитала. Вы можете сделать это в виде коллажа, описание которого было в седьмом лайфхаке. Раз в полгода возвращайтесь к расчёту. Считайте заново капитал на дату расчёта. Если необходимо, корректируйте план. Управление личными финансами состоит в том, чтобы вы нашли оптимальный для себя баланс вложений в отчуждаемый, материальный и нематериальный капитал, личный бренд и капитал в займах отношений.